Сивка-бурка. Также известен, как вещая-каурка. Кулинарные пристрастия. Молодая пшеница, которую он предпочитает есть по ночам. Правда, не столько поест, сколько потопчет. Сказочный конь откликается на троекратный свист. Если влезть коню в левое ухо, а в правое вылезти – можно сделаться добрым молодцем, писанным красавцем. Но под каким именно углом надо извернуться, чтобы пролезть коню в ухо, сказки умалчивают, так что пока это удавалось только Ивану-дураку, который над такими сложными вопросами не задумывался. Главное, что хоть заклинание сумел выучить. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Впрочем, имя коня мало что говорит о его облике, потому что сивый — это серый, бурый — коричневый, а каурый — рыжий. В природе такое смешение мастей не встречается, так какой же он? Видимо, каждый сказочник волен воображать себе знаменитого коня по-разному. Главное, что конь вещий, то есть волшебный, и точно знает, как осчастливить героя. Особые приметы. Некоторые сказки гласят, что конь еще и разношерстный. Одна шерстинка золотая, другая серебряная. Бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Так что во всех отношениях огненный конь. Суперспособности. С третьей попытки Может допрыгнуть до окошка высокого терема, где живет царевна неземной красоты. Очевидно, приходится старшим братом коньку горбунку из сказки Петра Павловича Ершова.